Если копнуть глубже, то Ильян — средства. В первую очередь на прицеле. Кто? Я. Кого стремились скомпрометировать? Меня. Опять меня. Кошмарный шантаж. Никакой лазейки. Выхода нет. Мириам оставалось лишь диктовать условия. Я был так потрясен, что пришлось побыть в саду, придавая должное выражение своему лицу, стараясь взять себя в руки. Я решил сопротивляться и, значит, воспрепятствовать таинственному отравлению Элиан. Я не знал, как Мириам это удавалось, какие силы она приводила в действие, но я констатировал, что со вчерашнего дня ее атака неэффективна. Возможно, я дал отпор уже тем, что оставался рядом с Элиан, контролировал, что она ест, пьет. Мне нужно удвоить внимание. Я вернулся в комнату. Сам привел Эльян в порядок, пропылесосил, занялся своим обедом. И с предосторожности я открыл банку сардин и банку фасоли с сосисками. Я охотно превратил бы дом в больничную палату, дезинфицировал бы стены, паркет, мебель, воздух. Вы улыбаетесь, и вы правы. Но разве моя вина, что я ощущал сверхъестественное и вредоносное присутствие миям, как страшнейший микроб? которая могла уничтожить только стерильная чистота. Если бы я изобрел способ очиститься самому, погубить семена этой любви, постепенно убивающей теперь нас обоих женой, с радостью сделал бы это. Огромное значение, которое из студенческой скамьи я придавал стерильности, казалось мне сейчас уместным и духовно вооружило меня против меня. Я предпочел вылить овощной бульон, Он мог в любой момент скиснуть. Разумнее предложить яйцо в смятку. Я его тщательно выбрал, протер и поставил варить. Я открыл новую бутылку минеральной воды виши, новый пакет с сухарями, остатки я съел сам. Элиан позавтракал с аппетитом. Я вымыл посуду кипяченой водой и устроился с книгой в комнате. Сделал потише радио, чтобы Элиан не утомляла веселая музыка. Вечер прошел спокойно, слегка однообразно и чуть грустно. Элиан уснула. Я дремал до пяти. Снова чай из сухари для Элиан. Я выпил чаю, чтобы доставить ей удовольствие. К ней вернулись силы и цвет лица. «Сколько я доставляю тебе хлопот!» — прошептала она. «Вовсе нет. Мне нравится возиться с тобою. Когда я болею, и даже когда ты в полном здравии, только это сложнее». Знаешь, займусь строительством в сарне. Давно нашел с этой идеей. Теперь у меня есть для этого время. Чаще буду с тобой. Она улыбнулась одними губами. А глаза оставались серьезными. Спасибо, Франсуа. Мне нужно ощущать тебя здесь, рядом. Мне нехорошо. Ты знаешь? Что за выдумки? Я не уверен, что поправлюсь. Я ласково отугал ее. Поцеловал в глаза, чтобы удержать слезы. Она опять погрузилась в сон. Я же приготовил ужин. Так как я не проголодался, то ел то же, что и она, лапшу и варенье. Наступила ночь. Я прошел с посаду с трубкой во рту. Мириам сейчас собирался на прогулку, как обычно в это время. Или же в постели, старался погрузиться в сон, сводящий на нет расстояния, позволяющий быть здесь и там. Том выскочил из кухни и забегал вокруг. Он метался туда и обратно, охотясь за насекомыми, но не проявлял беспокойства. Я попрощался с ним и вернулся в дом. Здесь я услышал, как Элиан кашляет. По потолку зашлепали босые ноги. Она бежала в туалет. Ее тошнило. Глава десятая. Я перебрался при вечернем отливе. Утренний пропустил так как Малле пришел слишком поздно, он был в совершенной растерянности. Результат получен отрицательный. По меньшей мере, той дозы белка, которую он ожидал, не обнаружено, в связи с чем он срочно потребовал сделать рентген. Я назначил встречу с коллегой из Нанта, пребывая в полном отчаянии, все средства защиты исчерпаны. Сил больше не было, нервы на пределе. Воздействовать следовало намерям вести бой в Нормутье. Я оставил Элиан в плачевном состоянии. Переезжая через Гуа, я понятия не имел, что говорить и что предпринять.